Глава восьмая. Уйка. Когда Руслана проснулась от чужого кошмара, Зорана в пещере под дубом не было. У входа в их укрытие виднелись свежие следы, глубокими ямами, выделяющиеся на безупречном снежном покрове. «И хорошо, что Зорана рядом нет», — подумалась Руслане. Она пока не готова с ним говорить, не хочет выдавать пережитое во сне, растерянным взглядом или спутанной речью. Что это был непростой сон, Руслана не сомневалась. Это видение ей показал дух Нави, а это что-то дозначило. Неужели ей позволили заглянуть в чужое воспоминание? Руслана завертела головой, пытаясь выглядеть вчерашние блуждающие огоньки, но ни одна искорка больше не парила в укрытии. В пещере было сумрачно и прохладно. Кто-то будто задул ярких духов, как свечное пламя. Значит, ответов ей теперь уж точно не добиться. Кто такие эти духи? Почему показали воспоминания Зорана? Они сами были частью того дня? Видели встречу мальчика лиха своими глазами? Руслана не понимала речь огоньков, но могла хотя бы попытаться найти с ними общий язык. Но теперь их след простыл, и оставалось только гадать. Или же спросить у Зорана. Но об этом она и думать не смела. Руслана заворочилась, разминая тело, затекшее после сна в неудобной позе, выглянула из теплой берлоги, взяла горстку чистого снега и растерла лицо. Спать больше не хотелось. Слишком уж живым настоящим был сегодняшний кошмар. Она похлопала себя по порозовевшим щекам. Кожу колола от холода, но сейчас это ощущалось как-то иначе. Точно касание, притупленное плотной тканью. Тело уже проснулось, но мысли все еще бродили рядом с маленьким зороном. Неужели? Неужели он встретил лихо и выжил? Руслана шумно втянула носом морозный бодрящий воздух и зажмурилась. Перед глазами, как пламя свечи, вспыхнул уродливый образ плотоядного духа, которого считали одним из самых опасных. Проснулась? Зоран присел на корточки у спуска под корни. Из-под его шапки на висках выглядывали незабудки, вплетенные в светлые волосы, которые страж вновь собрал в короткий хвост. Руслана хотела бы улыбнуться, умилиться этому зрелищу, но теперь она смотрела на обереги от морошки, а сама вспоминала желтозубый оскал лиха, ее слипшийся глаз и другой, здоровый, что безумно вращался, когда чудовище предвкушало трапезу. «Только что глаза открыла», — соврала Руслана, и, словно не заметив протянутую ладонь Зорана, сама выбралась из сумрака на заснеженную поляну. «Дай мне немного времени, и можем выдвигаться». Не оборачиваясь, она отошла за деревья. Убедившись, что Зоран за ней не последовал, Руслана прижалась лбом к шершавому стволу сосны и тяжело вздохнула. Изо рта вырвалось облако пара, но тут же растворилась, разогнанная слабым ветром. В этом легком порыве не было ни намека на недавний ураган. А бури напоминали лишь сугробы, за ночь выросшие до колен. Руслана, без ведома Зорана, знала о нем слишком много. Это начинало отпечатываться на ее отношении к юноше, хоть она и пыталась это отрицать. Руслана жалела Зорана, сочувствовала ему и, к своему стыду, все же немного опасалась. Теперь она понимала, почему Зоран не заикнулся про возвращение домой. Настоящего дома у дозорного попросту не было. Лишь приемные родители и сводные братья и сёстры, которые с трудом терпели чужую кровь. Понимала, что за заколыбельную Зоран поет и почему мелодия, однажды уже спасшая его, так успокаивала, понимала его страх перед духами. Напомнила, что, возможно, и сам Зоран вовсе не человек. Есть плохая новость. Зоран встретил вернувшуюся Руслану, задумчиво вертя в руках тонкую палочку. Руслана вопросительно выгнула бровь, а внутри все стянулось в узел. Куда уж хуже. Я нашел князя. Без особой радости выдохнул Зоран, и Руслана догадалась, что услышит дальше. Коня нигде, видно, не было. Зато сидельные сумки ждали хозяев под молодой сосной. В небольшой горке Руслана разглядела и свою сумму. «Волки поели». Слова огорчили на языке. Всё же она привязалась к коню. А может, просто сочувствовала утрате Зорана. Видела ведь, как он любит князя. Пока что нет, но вопрос времени, когда это случится. «Князь жив? Тогда чего сюда его не привел? Подалась вперед она, вспыхнув надеждой. «Жив, но сильно ранен. Похоже, во время урагана он угодил во враг. Задняя нога сильно повреждена. Даже встать не может». Говоря это, Зоран смотрел на свои руки, в которых продолжал крутить злосчастную ветку. «Надо было добить его, чтобы не мучился, но я... я не...» Челюсти сжались с такой силой, что Руслане почудилась. она слышит хруст своих зубов. Смотреть на Зорана сейчас было невыносимой мукой. «Я застрелю его», — прервала она пытку. «Просто отведи меня к князю, и я сделаю все быстро. Он даже боли не ощутит. Обещаю». В эти мгновения все чувства Зорана явственно отражались на его лице. Горечь и отрицание, боль и страх, нерешительность и принятие. Руслана отвернулась, чтобы оставить Зорана наедине с ними. Видя лишь талику внутренних переживаний Зорана в его глазах, она даже представить не могла, что творилось у него на сердце. Не успела Руслана дойти до сосны, под которой ждали их вещи, как Зоран быстро, будто боясь передумать, выпалил. «Я согласен». Скрипя сердце, Руслана взяла из-под корней дуба свой лук. Не покидала ощущение, что она готовится стрелять не в князя, а в самого Зорона. Они быстро перекусили хлебом из суммы Русланы. Закончив со скромным завтраком, Зоран нарисовал на снегу простенькую карту, где между хрусталем и цирконом пролегала полоса холодного леса. «Нам сюда». Зоран ткнул кончиком палочки в круг, который изображал циркон. «Город на востоке, поэтому двигаться нам в ту сторону». Уже ладонью Зоран указал туда, где из-за горизонта недавно выкатило румяный бок солнца. «Я потому князей и нашёл. Хотел посмотреть, какая впереди дорога, так что он будет по пути». От взора не укрылось, как дрогнул острый кадык Зорана. Руслана притворилась, что ничего не заметила, а Зоран принялся собирать вещи. Он нёс все три суммы, которые у них были. Ноши не тяжёлые, но князя очень не хватало. Эта же мысль крутилась в голове, когда Руслана, едва дыша, продиралась через сугробы, взмокшая под кафтаном от пота. Она шла молча, погрузившись в мысли и стараясь наступать равнёхонько на следы Зорана. Он за весь путь не проронил ни слова. Лишь когда они остановились у оврага, Зоран, глядя вниз, с тоской вымолвил. «Не думал, что наши с князем пути вот так разойдутся. Его оборвется, а мой...» «Зоран?» Руслана выступила перед ним, закрывая собой коня, жалобное ржание которого тянулось по склону к вершине. «Не смотри туда». Она слышала, как князь ворочается в снегу, усились встать. Конь видел своего хозяина, пытался дорваться до него, но каждое движение причиняло боль. Ее осколки впивались в сердце Русланы, мучили душу Зорона. Его лицо побледнело, в глазах застыл ужас перед скорым расставанием. Я ведь его же ребенком выходил. Голос с изнанки, подбитый бархатом, задрожал. Вместе с ним дрогнула и Руслана. Помню, как меня дружинники к себе на обучение забрали, как на коня впервые усадили, а потом за успехи в верховой езде подарили князя. Мальчишка я мечтал, что вместе мы через много приключений пройдем, а теперь... Руслана не спешила накладывать стрелу на тетиву. Понимала, что, рассказывая все это ей, на самом деле Зоран прощался с князем. Она не посмеет отнять у него этот момент. «Теперь я помогу тебе найти сбежавшего жениха и один. Без князя вернусь в хрусталь». Говоря это, он смотрел вверх на небо, что проглядывало сквозь тесно сплетенные пушистые ветки елей. Припорошенные снегом, они напоминали облака. У тебя не будет трудностей на службе? Мы ведь сбежали. Ты не успел никого предупредить. Что вы его доскажете Хотела отвести тему Руслана, но Зоран лишь отмахнулся. «Мой долг — защищать людей Хрусталя. Ты одна из них. Если не помогу вернуть Войка, то правда его побеге так и останется сокрыто. Тебя продолжат считать ведьмы, и кто знает, чем это кончится. Выходит, помогая мне, ты клятве следуешь и долг исполняешь». Руслана попыталась тепло улыбнуться, но ее старания пошли трещинами, точно лед по весне. Она видела, что мыслями Зорон там, на дне оврага, умирает по кусочкам рядом с князем. Ей, охотнице, не понять этой любви к животному. Никогда она не была так привязана ни к одной животинке. Даже рожку она любила не так, как зорон, князя. Я вернусь в дозорную башню, он останется в лесу. Словно зачарованный, выдохнул юноша и вытянул из своих волос одну незабудку. Животные его растерзают. Ничего не смогу с этим сделать, но духом глодать кости князя не позволю». Пальцы Зорана побледнели от того, с какой силой он сжал в них безжизненный стебелек. «Последний подарок другу?» С трудом проглотив ком, невольно вставший в горле, Руслана вынула из колчана стрелу. Охотница точно знала, что другая не потребуется — Выстрел будет метким, смертоносным, милостивым. Но еще никогда она не готовилась убивать с такой горечью и неспокойным сердцем. «Отвернись», — попросила она, глядя на незабудку, которой вскоре было суждено оказаться вплетённой в смоленную гриву. «Тебе не стоит это видеть». «Я должен». «Нет», — прервала она почти грубо. Приблизилась слишком резко, зато тотчас привлекла внимание Зорана, Он перестал с тоской смотреть на цветок. Точно тот уже был могильным камнем над телом князя и поднял глаза на Руслану. Зелень, подёрнутая инием. «Ты не должен наказывать себя. Не должен потом сотни раз вспоминать миг, когда стрела оборвет нити жизни князя. Твоя боль не сделает его гибель более значимой, не наполнит смыслом. Не терзай свое сердце, Зоран. Отвернись». Зоран на какой-то миг засомневался. Меж бровей его пролегла хмурая морщинка, но стоило Руслане участливо коснуться его плеча, мягко заглянув в глаза, и Зоран сдался. Он отвернулся от врага, сутулился, когда услышал тихий шорох, то оперенье стрелы лезнуло тетива. Стиснув зубы, и борясь уже с собственными чувствами, Руслана подняла лук, направив наконечник стрелы на князя и приготовилась натянуть тетиву. «Руслана!» Зорон прыжком налетел на нее, и они вместе упали в сугроб. Снег хлынул со всех сторон, попал под ворот и рукава, но мягкой подушкой уберег голову и спину от удара. Зорон навалился сверху, но даже так лицо засыпало колючей морозной крошкой. Снег жалил губы и щеки. Руслана зажмурилась, чтобы защитить глаза. Веки тоже щипало от холода. Она было подумала, что Зорон просто струсил не смог смириться с тем, что Руслана застрелит князя. Но в следующий миг снег обрушился новой волной, храня под белой скатертью и Руслану и Зорона. «Не позволю!» — прозвенел тонкий девичий голос, и снег закружился сильнее, подчиняясь чужой боли. «Беззащитных, слабых не тронете!» Зорон навис над Русланой, опираясь на локти, чтобы не навалиться на нее всем весом. Ветер серчал, обрушивая злость незнакомки на дозорного, что стал щитом Русланы. Он закрыл глаза, стиснул челюсти так, что вздулись мышцы под желвоками. Мокрые светлые пряди упали по обе стороны от напряженного лица Зорана, щекотали щеки Русланы. — Можешь встать? — ощущая на губах и языке безвкусную влагу тающего снега, просипела она. — Нельзя вот так ждать, когда нас снегом заметёт. Зоран кивнул. — Держись за мной если что, стреляй. Сейчас. Выбраться из разросшегося сугроба оказалось не так-то просто. О том, чтобы убежать, Руслана даже думать забыла. придется сражаться или договариваться. Но с кем? Марушка обещала, что незабудки подарят защиту от духов. Выходит, ошиблась? Обманула? Или... Люди! — выплюнула девчонка так. Точно слово было отравой для ее губ. Злые, железом обвешены, режут, колют, убивают бездумно. Белые волосы незнакомки почти сливались со снегом, которым лес оброс, будто бронёй. Волнистые локоны спускались ниже пояса. Ветер красиво перебирал их, будто струны заморского музыкального инструмента. Тонкая, как огонёк свечи, бледная, как утренняя звезда, девушка была одета лишь в душегрею из тканевых лоскутов и в простое белое платье, длинный подол которого не скрывал босых ступней. От одного взгляда на незнакомку Руслане стало холодно, а от осознания ее силы — страшно. «Ведьма?» — нерешительно спросила она, готовясь, но не решаясь поднять лук. Колдунья нахмурила светлые, как лунная дорожка на воде брови, и по-детски фыркнула. «Грубое слово, некрасивое». Она подняла перед собой руки, зашевелила пальцами, будто плела незримое полотно. «Готовят чары», — догадалась Руслана, и мысли в голове загудели роем. «Почему ты напала на нас?» — Зорн перекрикивал зарождающийся ураган. «Не на вас!» — сморщила бледный нос девица. «На нее! она указала тонким пальцем на Руслану. «Она хотела убить!» — кончик пальца переместился, теперь уже указывая на князя. «Ох, знала бы ведьма, сколько на счету Руслана зверей!» На губах заиграла дерзкая улыбка, когда охотница вспомнила. Прямо сейчас на ней шапка из меха убитого волка дразнит незнакомку серыми острыми ушами. «Я хотела его спасти», — поспешила оправдаться Руслана, прежде чем колдунья сложит новые чары. Ее гнев направлен лишь на охотницу, но Зоран не отступит, будет защищать до последнего и, если придется погибнет вместе с ней. Девчонка опустила руки. Склонила голову набок внимательно рассматривая Руслану. Она ей не верила. «Он страдает», — Руслана говорила спокойно, но твердо. Правой рукой, в которой уже не было ни стрелы, ни лука, она указала на дно оврага, где от боли метался на снегу князь. «Посмотри». Лицо колдуньи коснулась тень сострадания. Былая враждебность сошла с нее, как вода скатывается с гусиных перьев. Зорн тоже обернулся на овраг, и Руслане показалось, что она чувствует то же, что и он, раздирающую изнутри тоску и сожаление. «Ничего нельзя сделать. Мы не сможем залечить его раны, но способна унять муки и защитить от голодных духов». Она достала из своих волос незабудку, и незнакомка, понимающе кивнула. Почувствовала, что это необычный цветок. Какое-то время ничего не происходило, и Руслана не могла понять, удалось ли убедить колдунью, Когда девушка разочарованно покачала головой, Руслану пробрала давно забытое чувство — детский стыд за собственную глупость. «Я ошиблась». Девушка шагнула к врагу и, нисколько не проваливаясь в снег, босыми ногами стала спускаться по склону. Она будто скользила по сияющему алмазной крошкой холсту. Невесомая, лёгкая, как пёрышко. «Ты не жестокая, просто глупая». Сказала это, и льдинкой скользнула ко дну оврага. Зоран было кинулся следом, но тут же обернулся. Он заглянул в прозовевшее от стыда лицо Русланы, но так ничего и не сказал. Пойдем, буркнула она тихо, спрятала лук за спину и первая направилась следом за колдуньей. Та уже крутилась вокруг князя, но вовсе не изучая его сломанные ноги или пытаясь их как-то залечить. Девчонка, которая на вид была даже младше Русланы, раскладывала вокруг умирающего коня пучки трав. Что ты делаешь? Зорн встал между беловолосой и князем так, будто в ее руках были не травы, а отравленные клинки. Девочка насупилась, и, сжав в руках перехваченные лентой сухие травы, обиженно выдала: Ты тоже глупый. Она обогнула зорона, будто тот был пустым местом и продолжила свое дело. «Так ты ведьма?» — упрямо спросил он, следуя за девушкой по пятам. Говорил он с ней, но взгляд прочно пристал к князю. Конь, обрадованный тем, что хозяин рядом, будто немного оправился от ран, перестал извиваться, не находя места от боли. Ржание, что напоминало крик о помощи, сменилось приветственным пофыркиванием. Однако встать князь не мог, как не пытался. Руслана старалась не смотреть на изломанные задние ноги коня, То, что это сильное, жилистое тело теперь бесполезно, казалось неправильным, невозможным. «Ведьма. Не люблю это слово». Девушка положила один пучок прямо под нос князю. Тот понюхал травы, а затем, вытянув шею, поймал их зубами и принялся оживать. «О, я тоже не люблю». Себе поднос нос протянула Руслана так, что услышать смог только Зорн. «Чаровница, выражу я, кудесница, уйка». Каждый легкий шаг колдуньи сопровождался новым словом. Она снежинкой кружила вокруг князя, а потому не заметила, как Зоран и Руслана недоуменно переглянулись. «Уйка?» Зоран, думая, что останется незамеченным, ласково погладил князя за ухом, кашлянул в кулак, возвращая лицу серьёзный вид и спросил. «Это твое имя?» «Имя дается с рождением. Оно путешествует с хозяином по земле и с ним же под нее уходит». Уйка положила перед передними копытами князя последний пук трав и со всей серьезностью посмотрела на Руслану. От этого взгляда, пронизывающего, как ледяной ветер, стало не по себе, будто кто-то закинул в душу искусно сплетенную сеть, поймал в нее все чувства и мысли, а теперь перебирал их точно жемчуг. Имя определяет путь, но мое из пути и родилось. Сказав это... Уйка резко крутанулась на босых пятках и пошла прочь от князя Зорана и Русланы. Когда льдистые глаза перестали врашить душу, Руслана вспомнила, что все это время и не дышала толком. Теперь же она набрала полную грудь воздуха и чуть не осела на землю от облегчения. Странная, чудная выражья. Речь не звонкий ручей, а подземный ключ. Пробивается неумело, грубо. Взгляд пронизывает насквозь. И нет в нем ни страха, ни смущения. Может, потому что Уйка просто не знает таких чувств? Она уходит. Зорн он смотрел Уйки вслед так, будто с собой чародейка забирала и жизнь князя. Только тот все так же лежал на снегу и жевал колдовские травы. Руслана наклонилась, разглядывая пучки незнакомых фиолетовых цветов в хороводе засушенных листьев. Но даже узная на растения, суть странного ритуала Уйки все равно оставалась загадкой. «А как же конь?» Руслана выпрямилась во весь рост, будто голос из-за этого мог звучать громче. Уйдешь, бросив князя умирать?» «Упрекаешь, злишься, хотя сама едва его не убила». Уйка невесомой пылинкой скользила по снежным холмам. «Не человек, бестелесный дух, легче воздуха. От тебя разит смертью». Ойка сморщилась, будто и правда кожа Русланы за годы охоты напиталась солоноватым железным запахом. Думая, что никто не заметит, охотница поглубже втянула носом в воздух, принюхалась. Нет, одежда все еще пахла домом, а прочие запахи на морозе и вовсе не различить. Все, прочь, от коня, я сделала, что могла. Ты ничего не сделала. Помоги ему! С нажимом произнесла Руслана, на какой-то миг, забывшись. Перед ней не человек вовсе. Ведьма — подруга духов, невеста бесов. Не тебе приказывать мне, охотница. Тонкая, как льняное семечко, лицо исказило отвращение. Светлые глаза скользнули по шапке Русланы, ощупали взглядом кафтан, подбитый мехом. Руслана всегда гордилась, что выросла в семье охотника и от отца переняла все навыки, но впервые она чувствовала, ее за это презирают. «Я не тебе помогаю. Ему!» Лука кивнула на князя, и взгляд её тут же смягчился. Лицо разгладилось, а брови жалобно выгнулись. «Животные лучше людей!» Последние слова она произнесла едва различимо, после чего отвернулась и продолжила идти, куда шла. Зоран и Руслана остались на дня врага не понимая, что делать дальше. «И что нам делать теперь?» прокричал Зоран вслед колдунья. Та почти растворилась на фоне белоснежного снега, исчезла за тонкими голыми березками. Пусть уходит. Руслана насупилась из-под лобья, провожая Уйку тяжелым взглядом. — Сами разберемся, и выход из леса тоже сами найдём. Зоран ее будто не слышал. — Что делать с конем? Сколько нам ждать? Он кинулся за Уйкой, как щенок за хозяином, та даже не обернулась. — Ну и ладно, Зоран не сможет догнать лесную ведьму и вскоре вернется. Князь поправится, а если нет, Руслана закончит то, чему помешала Уйка. Но о чем действительно стоило позаботиться, так это о еде. С того момента, как они вошли в лес, солнце уже второй раз сияло в зените, и все, что съела Руслана, это немного хлеба. В животе урчало, в голове стоял голодный дурман. Еще чуть-чуть и ноги начнут подгибаться. Пурга нанесла таких сугробов, что ослабленным от голода, да еще и без коня и с сумками пройти не выйдет они окалеют в лесу так и не дойдя до циркона на сук ближайшей ели сбив крыльями с пушистых веток снег опустился тетеревятник хищный и золотой взгляд зацепился за князя но птица вскоре отвернулась даже мертвый конь вряд ли заинтересует тетеревятника а вот белка или пташка помельче зато руслану тетерев вполне устраивал Она быстро взвела лук и прицелилась, но спустить стрелу так и не успела. «Нет». Улька возникла, будто из вихря снежинок, который поднял слабый ветерок. Замерев между Русланой и ее неудавшейся добычей, Улька широко раскинула руки. «Сдурела?» Стрела чуть не срывалась с тетивы. Руслане стало дурно от одной лишь мысли, что она могла застрелить невинную ведьму. «Куда лезешь?» «Нет, все же ты жестокая, а не глупая», — будто не слыша Руслана упрекнула Уйка. «Откуда ты издалека послышалась недовольная?» «Эй, куда?» Обе девушки недовольно обернулись на Зорона, а затем их взгляды вновь скрестились. «Я могла тебя застрелить. Ты могла застрелить несчастную птичку. Я хочу есть. А она хочет жить!» — выкрикнула в сердцах Уйка, да еще и ногой топнула снежинки взмыли в воздух закружились вокруг чародейки словно показывая нарастающую со злобой силу посмотри на нее бедная у нее ведь гнездо голодные птенцы мы с Зороном тоже голодные пробурчала руслана выглядывая из за тощего плеча уйки улетающего тетерева и ты кстати наверное тоже с такой чудью то в голове что такое чуть искренне удивилась уйка Недовольная ведьма в ней будто уступила маленькой девочке, еще несмышленной и так мало знающей о настоящем мире. Руслана удивленно приоткрыла рот: Неужто колдунья над ней издевается? Чуть это добрые мысли. На издевку в голосе не было сил. В тебе этого хоть отбавляй. Руслана ожидала, что Улька швырнет в нее пригоршню, снега, своей силой или еще чего похуже, но та вдруг надулась, гордо выпятила грудь. Чуть значит, а я выходит чудная. О, еще как. Так что с князем? К ним подоспел Зоран, запыхался бегать по сугробам туда-сюда. Светлые волосы растрепались, но незабудки из них не выпали. И с едой что? Руслан упрямо посмотрела на уйку и показательно перехватила поудобнее лук. Мол, ты уйдешь, и я все равно кого-нибудь пристрелю. Коню вашему вскоре станет лучше. Зорун обрадовано засиял точно драгоценный камушек в перст незнатного боярина. Руслана догадывалась, о чем он думает. Дождутся тут вечера и продолжит путь. Но Уйка затушила зародившуюся улыбку. Когда — неясно. Может, сегодня. Может, когда сойдет снег. Но людям рядом быть нельзя. Отпугнете чары. Прогоните духов лекарей, что на запах трав явится. Зор он поджал губы. С горечью обернулся на князя. Не просто конь, а верный друг. Подумалась Руслане. — Отчаянно захотелось, чтобы эта чудная колдунья не ошиблась, чтобы князь как можно скорее и правда поправился. — Он найдет вас сам. Переждите. — И где же ждать? Вернуться к дубу? Вновь прятаться под его корнями, надеясь, что духи-огоньки снова согреют, спасут от морозов? — В лесу оставаться нельзя. Зоран качнул головой. Руслана оторвала взгляд от цепочки следов, что вела обратно к дубу, устало качнула головой. «Нам нужно где-то остановиться и поесть». Руслана с хитрецой посмотрела на Уйку. Та с раздражением глянула на лук, но все же сдалась. «Я провожу вас до циркона». Вопросы на не иссякали. Он почти безумолку куда немал Уйку, выспрашивая о князе и о целебных чарах. «А что за травы? А как помогут?» А что будет, если князю не станет лучше? А если станет?» Руслана тащилась в конце их небольшого отряда и добрую часть пути вгрызалась удивленным взглядом в спину Зорана. Она и не думала, что Дозорный может быть таким приставочим Но то, как Зоран потал Уйку, Руслане даже нравилось. «Русалкина голова!» В очередной раз устала, повторила Уйка, перебираясь через выворотень. «Эти цветы сами по себе целебны». «Князь их жевал», — с надеждой в голосе вспомнил Зоран, но и Руслана, и Уйка лишь покачали головами. «Растение не срастит кости». «Воин», — колдунья фыркнула, — «что с тебя взять?» «Я понял, что...» «Ничего ты не понял. Сказала же, запах трав должен привлечь к твоему другу лесных лекарей». «Лекарей», — мысленно передразнила Руслана, — Знамо, что за лекарей могла позвать колдунья. Всем известно, что чародеи якшаются с нечистой силой, что бесы сами тянутся к ним таким же порождением неизведанного, темного. Злые духи выпрашивают у колдунов задания, прислуживают им, а самые сильные берут чародеек в жены. Интересно, а сколько слуг у Уйки есть ли без, которому она обещана? — Ты живешь в цирконе? — издалека начала Руслана. Охотница даже в поиске правды, а не зверя. Она привыкла подмечать мелочи. Пусть они приведут к верному следу. Нельзя двигаться напролом. Улька искоса будто случайно обернулась на Руслану. Она ожидала увидеть на лице колдуньи тень подозрения, но с удивлением отметила, что вопрос Уйку смутил. «Нет», — неохотно призналась та, — «но дорогу и город знаю». «А где ты живешь? Зоран спрашивал искренне, вовсе не подозревая, что невольно ввязался в игру охотницы. «Где придется? еще больше посмурнела Уйка. «То есть там, где найдется работа?» Уйка остановилась и с видом обиженного котенка уставилась на Руслану. «Сейчас я временно живу в цирконе, поэтому и взялась вас проводить». Под недоуменным взглядом Зорана Руслана сдержанно кивнула, и троица продолжила путь. Значит, она не ошиблась. Колдунья, как и многие из ее племени, не нашла дом, где ее природу примут или где выражбу даст достаточно долго скрывать. Получается, она живет лишь благодаря тому, что лечит людей, снимает чужое колдовство и порчи, зарабатывает наверняка не монеты, а еду, питье и временный кров. Скользкая дорожка. Колдунам у обычных людей смешанные чувства — Уважение к силе тесно переплетено со страхом. Стоит чародею оступиться, и заискивающее почтение расколется, открывая спрятанную под ним глубокую ненависть. и повезет, если все кончится лишь насмешками, а не приглашающей весточкой палачам. Воспоминания о них прогнало по телу дрожь. В ушах зазвенела жуткая песня. То был лишь мираж, уке Но сердце все равно участило ритм, стоило в мыслях принестись строком, что стойко въелись в память. «Мы восславим человечность! Колдовство рассеем в пыль!» Зоран! Голос чуть дрожал, как и кончики заледеневших пальцев. Нельзя в цирконе останавливаться на постоялом дворе. За белых от снега стволов уже виднелись далекие избушки. От их труб к небу тянулись... Стебельки дыма, а окошки в сгущающихся сумерках манили уютным свечением. «Боишься, что плачи нас ждут?» Зорун по привычке положил ладонь на рукоять меча, будто враг уже был здесь. Отвернувшись от близящегося пригорода, страж вернулся к Руслане. Ей показалось, что свободной рукой он хотел коснуться ее плеча, ободряюще притянуть к себе, но... Когда их разделяло всего пара шагов, Зора остановился и покорно склонил голову. «Мы что-нибудь придумаем». «Будто я его госпожа». С тоской подумала Руслана и с досадой поджала губы. Или не человек вовсе. Чужая драгоценность, которую нужно уберечь в дороге. «Палачи?» Снег даже не скрипнул под босыми ступнями уйки. Ее бледное лицо в миг оказалось на расстоянии вытянутой руки слева от Зорана. «Эти мясники, почему вы не сказали, что за вами погоня?» «Потому что ты не спрашивала», — развела руками Руслана. «Потому что были вещи поважнее», — одновременно с ней напомнил Зоран о ранах князях «Но они не знают, как мы выглядим». Сказав это, Руслана прикрыла веки, и перед внутренним взором заплясали свежие воспоминания. Родной дом, скорое прощание, топот копыт и снег, искрыми взметающийся с дороги, и снова на трос сжалась от безответного. «Не тронули же палачи отца и матушку!» «Мы сделали все, что могли!» «Кому предназначались эти слова Зорана? Уике или ей?» Руслана подняла взор. «Слишком поздно, чтобы узнать наверняка. Зоран уже отвернулся, вновь оглядывался в далекие огоньки чужих домов. Уика металась и не знала, что делать. Беспокойно ходила от одной тонкой ели к другой» кусала залевшие губы и что-то неразборчиво бурчала. Напускает порчу? Нет, с таким потерянным видом вряд ли кто-то будет колдовать. Руслана привалилась спиной к ближайшему дереву, чтобы дать ногам и спине хоть сколько-нибудь отдохнуть. Сквозь кафтан коснулась груди в том месте, где под плотной тканью покоилась ладенка с родной землей. Матушка учила собирать такой оберег. В небольшой мешочек нужно зашить... «Щепоть земли с роста неудобно. Столько же из-под печи и из-под ворот. Родная земля поможет вернуться домой и убережёт от бед, которые могут настигнуть в пути. Но, похоже, не всякая напасть такому оберегу по зубам». «Боишься палачей», — вслух подметила Руслана. «Сталкивалась уже с ними?» Уйка перестала бродить из стороны в сторону. Остановилась, будто перед ней выросла незримая стена». Я видела, как они казнили ведьму. «Давно?» — Зорн выглядел таким же удивленным, как и Руслана. О плачах слышали все, оно в хрустале охотники на ведьм никогда не появлялись. Не верилось, что у колдунов в городе вовсе не было. Скорее, они просто хорошо прятали свой талант, а не пытались на нем нажиться. Или выжить, благодаря ему. Как Уйка. «Давно». В опустившихся сумерках Уйка походила на печального призрака. Я тогда только начала выходить из леса, только стала понимать людскую речь. Меня кликали еродивой, никак не колдуньей, потому и плачам до меня дела не было. Смысл слов постепенно складывался в главе Русланы в странную, необычную картинку. Слова уики заставили охотницу по-новому взглянуть на колдунью, без едкого раздражения, с которого началось знакомство, без первородного страха перед неведомой силой, подвластной чародейке». Теперь Руслана смотрела с изумлением, но пополам с жалостью, не веря, что поняла все верно. Но Уйка не увидела направленного на нее взгляда, не почувствовала, что слушатели ее переменились в лицах. Всхлипнув глухо, она продолжила. Она была плохим человеком, воровала молоко у коров, и те после этого сильно хворали. Просила монеты, чтобы вылечить бурёнок от своего же зла. Она думала, что люди терпят, но они просто ждали помощи. Уйка запиналась, говорила торопливо и суетно, будто убегала от воспоминаний, вылитых в слова. «Помню, как ее поймали. Она кричала, грозилась проклясть всех, но только хуже делала. Помню. Один мужик ей сказал. «Пугаешь колдовством, ведьма? Так лучше заговори мой кулак, чтобы он тебя не бил». Что было дальше, и так ясно. Уйка умолкла, задышала тяжело и часто. «Ты никому раньше это не рассказывала?» Хриплый, чуть дрожащий голос звучал так, будто Зоран молчал годами. Улька качнула головой, а потом уронила лицо в ладони и заплакала. Зоран замер. Как и любой суровый воин, он терялся в виде девичьей слёзы. Он беспомощно обернулся на Руслану, но та, такая же взволнованная, лишь пожала плечами. Тогда Зоран по медвежье неловко заключил колдунью в успокаивающее объятье, потрепал ее по плечу, подбадривающе обронил. «Ну же, все хорошо!» И на душе стало одновременно и светло, и больно. Хотела бы, Руслана, чтобы точно так кто-то успокаивал ее, чтобы шептал уверенно, «Ты вернешься домой!» Но просить о подобном значило проявить слабость, а слабые охотники всегда проигрывают лесу. Так учил мой мир. Пойдем в город Порознь». Руслана закинула лук за спину и пошла к выходу из леса. Зоран выпустил уйку и так очнулась, как снежинка на ветру. Колдунья, которая только-только успокоилась, вновь выглядела так, будто готовилась разрыдаться. «Руслана?» Он поймал ее за плечо, когда охотница проходила мимо. Ничего больше не сказал, лишь смотрел в глаза внимательным долгим взглядом не верилось что еще миг назад суровый ястреб клекотал соловьем утешая уйка боится нас боится тени палачей которые тянется за нами посмотри на нее и правда уйка пятилась от девушки и стража будто это они были охотниками на ведьм будто не меха носила руслана а как настоящий палач ожерелье из зубов убитых колдунов да обручья с нанизанными на металл косточками «Ей все равно негде нас приютить», — уже тише добавила Руслана, и в ответном взгляде Зорона прочла. Он понял ее. «Спасибо, что помогла князю». зорон низко поклонился Уйке, и та перестала пятиться. Остановилась меж тонких берёз, положила на их стволы бледные ладони, точно деревья давали ей опору и силу. «Спасибо, что помогла выйти из леса». Руслана затолкала подальше мысль. Она и без колдуньи нашла бы дорогу, и тоже склонила голову. Более мы тебя не потревожим. Напуганная, как лесной олень, потревоженный людьми, Уйка ничего не сказала на прощание.